Еще издали он увидел свисающее с него зеленое парчевое полотнище, и по этому платью узнал под грудой мертвецов тело Хилзонды. Он не стал терять времени на праздное любопытство у бренной оболочки, от которой освободилась душа, и вернулся к служанке и дочери.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 Домашняя жизнь постепенно затеплилась вокруг них, разлилась по опустелому дому. Так приливная волна затопляет берег, усеянный обломками крушения, выброшенными морем сокровищами и живущими на отмеле крабами. Служанка постелила хозяину на ложе книппердолинга чтобы избавить его от необходимости подниматься наверх. Вначале она лишь. Угрюмо отмалчивалась на вопросы старика, медленно потягивавшего подогретое пиво, а когда, наконец, заговорила из уст ее, полился поток проклятий, отдававших одновременно помоями и священным писаниям. Для старухи Гуситки король навсегда остался нищим бродягой, которого кормят на кухне, и он осмеливается спать с женой хозяина. Высказав все. Она приняла скоблить пол, громыхая щетками и ведрами, и яростно полоская тряпки. Симон плохо спал в эту ночь, но вопреки предположениям служанки его терзало вовсе не негодование или стыд, а кроткая мука, именуемая жалостью. В духоте этой теплой ночи Симон думал о Хилзонде словно о погибшей дочери он укорял себя за то что оставил ее в одиночестве одолевать эту трудную часть пути потом говорил себе что у каждого свой удел своя доля это ведь и есть хлеб жизни и смерти и потому хилзонда должна была вкусить его на свой лад и в свой час она и на этот раз опередила мужа раньше его пройдя через смертные муки. Он по-прежнему был на стороне праведных против церкви и государства, которые их одолели. Гансы и Книппер-Долинг пролили кровь. Но могло ли быть иначе в этом кровавом мире? Более пятнадцати веков прошло с тех пор, как наступление Царства Божие того, что Иоанн, Петр и Фома должны были увидеть еще в земной своей жизни стараниями трусов, равнодушных и лукавых отодвинуто до скончания времен. Пророк осмелился провозгласить Царствие Небесное здесь, на земле. Он указал истинный путь, даже если избился потом с дороги. Ганс оставался для Симона Христом в том смысле, в каком каждый человек может быть Христом. В его безумствах было меньше гнусности, нежели в осмотрительных грешках фарисеев и книжников. Вдовец не сердился на Хилзонду за то, что в объятиях Ганса она искала ныне у тех, которых уже давно не мог ей доставить муж. Святые, предоставленные сами себе, забыв всякую меру, наслаждались блаженством, какое дает соитие тел, но тела их, освобожденные от бренных ус, уже умершие для всего земного, без сомнения, познали в этих объятиях более тесные соитие душ. От выпитого пива стеснение в груди старика прошло и это усугубило его снисходительность, в которой была доля усталости и какая-то пронзительная, чувственная доброта. Хилзонда, по крайней мере, упокоилась в мире. В отблесках свечи, горевшей у изголовья, старик видел ползующих по его кровати мух, которые в эту пору кишмяки шели в мюнстере. Может быть, они недавно ползали по белому лицу Хилзонды. Старик чувствовал свое единение с этим прахом. И вдруг его потрясла, перевернула мысль о том, что нового Христа каждое утро пытают щипцами и каленым железом, сопричастившись выставленному на посмешище мужу скорбей. Он ввергся в кромешной от плоти обреченный на столь скудные радости и бесчисленные скорби. Он страдал с Гансом, как Хиллзонда наслаждалась с ним. Ночь напролет, промаявшись под одеялом в комнате, где царило презренное довольство, он повсюду видел короля, заключенного в клетку на площади. Так человек у которого нога, охвачена гангреной, все время невольно бередит больную конечность. В молитвах своих он уже не отделял боль, которая все сильнее сжимала его сердце и, отдаваясь в плече, спускалась до левого запястья от клещей, терзавших тело Ганса. Едва он окреп настолько, что смог кое-как передвигать ноги, он доплелся до клетки в которой был заперт король. Жителям Мюнстера уже наскучило это зрелище, но дети, толпившиеся у решетки, продолжали швырять в клетку булавки, конский навоз, острые обломки костей, на которые узник волей-неволей наступал босыми ногами. Стража, как в былое время на празднествах, лениво отгоняла чернь. Монсеньор фон Вальдек желал, чтобы король дотянул до казни, которая должна была состояться не ранее середины лет. После очередной пытки пленника вновь водворили в клетку. Он весь дрожал, скорчившись в углу. Его одежды и раны смердели. Однако глаза маленького человечка сохраняли прежнюю живость, а голос — проникновенные актерские интонации. Я шью, краю, метаю, — напевал узник. Я скромный портняшка, ризы из кожи, рубец на нешвенной одежде, не кромсайте творение гос. Внезапно он умолк, оглядевшись украдкой вокруг, как человек, который хочет и сохранить свою тайну, и отчасти разгласить ее. «Симон, Адриансен отстранил стражников и просунул руку сквозь прутья решетки. Благослови тебя, Бог Ганс, сказал он, протянув руку узнику. Симон вернулся домой обессиленный, как если бы он совершил далекое путешествие. Со времени его последнего выхода из дома. В городе произошли большие перемены, которые мало-помалу возвратили Мюнстеру его привычный бесцветный облик. Собор наполнился звуками молитвенных песнопений. В двух шагах от епископского дворца прилад вновь водворил свою любовницу, красавицу Юлию Альт, но эта благоразумная особа старалась не привлекать к себе излишнего внимания. Симон.